42. У этого места был свой запах. Энди Гантон сидел на скамейке в камере полицейского участка Лафертона и вдыхал его. Полицейские участки, суды и потом тюрьма. Они пахли. Все они пахли по-своему, но их запах можно узнать с закрытыми глазами. И когда он сел, он почувствовал, как ярость и стыд и воспоминания и ненависть к себе обрушиваются на него страшными волнами одна за одной. Они оставили ему пластмассовый стаканчик с чаем и ушли, и даже то, как констебль поставил перед ним питье, позволило ему понять, кем они его видят. Он уронил голову на ладони. — Ты все профукал. Ты все профукал. Ты хренов тупой идиот. Чего ты ожидал, работая на Ли Картера? Где ты думал потом очутиться, кроме как здесь? Он ненавидел и презирал себя до такой степени, что будь у него сейчас возможность, он убил бы себя. Он провел пять лет за решеткой, но, как оказалось, ничему не научился. Он видел, как это происходит, очень много раз, и теперь он никого не смог бы осудить. Он не ассоциировал себя с теми, кто возвращается в тюрьму, потому что кроме нее ничего не знает, но превратился в одного из них, даже не осознавая этого. Ему хотелось плакать. Он немного поплакал, но от этого возненавидел себя еще больше. Мишель вышвырнет его навсегда. Как становятся бездомными, он тоже видел. Как люди ночуют у дверей магазинов. Уж лучше за решеткой. Трехдневное питание маломальски приличная постель. Лучше так. Но он ждал, когда они придут. Он смотрел на часы целых полчаса, потом прошло еще 10 минут. А потом он повернулся, уткнулся лбом в стену и уснул тяжелым сном. Врачи сделали рентген плеча Саймона, перевязали его, очистили от крови руки и велели ехать домой спать. Но он знал, что если сделает это... То обязательно примет обезболивающие, которые ему дали, и с утра будет слегка не в себе, а раны и боль в мышцах вообще не дадут ему двигаться. Он сказал водителю такси вести его в участок Вы уверены, что вам сейчас стоит быть здесь, сэр? Сержант за застойка строго на него посмотрела. Все нормально. Я допрошу Гантона, как только приедет Натан, а потом поеду домой. Можно чаю? Сэр? Саймон стал медленно подниматься по лестнице. Ночью участок превращался в весьма странное место. В целом очень тихо, особенно здесь, наверху. Но время от времени оглашаемо жутким шумом, когда очередного пьяницу или хулигана приводили в камеру, и он начинал орать и трясти прутья и решетки. Он включил свою настольную лампу и поднял зашторенные жалюзи. Янтарный свет фонарей отражался в лужах на асфальте во дворе. Рука болела. У него было отчетливое ощущение, что Jaguar XKV был украден, и что его обнаружение на аэродроме было только первым этапом в раскрытии огромной преступной сети, в которой задействовано очень большое количество людей. И эта сеть наверняка раскинулась далеко за пределы Лафертона. Но он также был вполне уверен, что ни машина, ни водитель не имеет никакого отношения к Дэвиду Ангусу. Он встал, чтобы посмотреть на карту на стене. Лафертон и окрестности. Собор. Старый город. Холм. Сорол драйв Он проследил глазами все пути, по которым можно было уехать от того места, где был мальчик, где он стоял рядом со своим домом. Любая машина, которая направлялась за пределы города, должна была повернуть направо в конце сорол драйв Через три минуты оказалась бы на Бевхам-роуд, откуда либо продолжила бы движение, либо ушла на развязку, а потом на съезд, на запад или на восток. Через 20 или 30 минут она оказалась бы на трассе. Он вновь посмотрел на сетку улиц, разветвляющихся от Сорл Драйв, уходящих все дальше и дальше, через холм, через канал, реку и парки, через старый железнодорожный тоннель и дальше за город. К этому моменту все очевидные места, где можно было сбросить или спрятать тело, были осмотрены. Один труп нашли в леске рядом со Старли. Это был пожилой мужчина, который пропал из дома 10 дней назад. Его тело просто не было видно с главной дороги, но умер он от естественных причин. Дэвида Ангуса не было и следа. Саймон вернулся за свой стол, стараясь не обращать внимания на боль, которая теперь распространилась на его плечо, как и предсказывал доктор. Этим местом вы ударились, когда перекатывались через капот. Вам чертовски повезло, что оно не сломано. А чувство было такое, что именно так и есть. Где-то кто-то держал у себя тело мальчика или уже избавился от него. Когда похититель крадет ребенка, то он представляет для него угрозу до тех пор, пока жив. Мальчик 9 лет, способный, сообразительный и наблюдательный, представлял для похитителя самую страшную угрозу, потому что мог описать, идентифицировать, запомнить. Кто бы ни забрал Дэвида Ангуса, этот человек мог его не знать и никогда до этого не бывать в Лафертоне. Он его увидел, схватил и увез. А потом... Саймон взглянул на лист бумаги на своем столе. Он был пустым. Ни зацепок, ни следов, ни свидетелей, ни улик, ни результатов. Пустой лист. Его ужаснула мысль, что он может остаться пустым навсегда.